Но сперва он долго расспрашивал тех своих богатуров, которые недавно проезжали по Кипчавской степи, вылавливая там пастухов или неосторожных путников. Он хотел заранее узнать и понять, что происходит в великой степ степной равнине, через которую скоро придется двинуться всему его войску. Один из сотников, просторопный смелый Тамберды, по приказу Батухана побывал в Шарукане, видел там хана, котяна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 Я видел голодных собак, бродивших в поисках пищи, но я не видел никого из тех, кто мог бы мне рассказать, куда ушел хан Катян со своими кочевниками. Батухан слушал, не прерывая, но лицо его все мрачнело, и пальцы быстро шевелились. Тамберда знал, что это один из признаков великого гнева Батухана. Он упал на четвереньки, охватив голову руками, а Батухан несколько раз сильно ударил пяткой его склонившуюся голову.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 Бадухан мрачно молчал и продолжал быстро шевелить пальцами. Но Хан Мингуб хорошо знал, чем лучше всего можно ему успокоить рассерженного монгольского владыку и вернуть ему веселое сердце. Он тихо приказал стоявшему у входа в шатер Тургауду немедленно привести из соседней юрты сказочника и певца былин Улигерчи. Улигерчи старый, сутулый, седой редкой бородкой быстро явился. Поклонившись, он без шума уселся на ковре у ног Батухана, слегка проводя пальцами по струнам своего хура. Батухан впился глазами в певца. «Вспомни, мой старый верный спутник, о том, что меня мучит, что непрерывно жжет мое сердце. Ты сумеешь помочь мне?» Улигерчина набрал в грудь воздуха и стал тянуть такую длинную и монотонную песню, подыгрывая на хуре, что казалось, будто он поет, не переводя дыхание.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 Хватал он луну и пристегивал к своему седлу. Однажды долго отдыхал великий в своем юрте, Вспоминая белые походы. И вдруг скачил он и зашумел, Как темно-черный беркут, когда выпустят его. Сняв с головы шапочку, закрывают глаза. Очнулся он, как охотничий желтый сокол, Когда пустят его, сняв с ноги ремень. Заревел он, как смелый барс, Прыгнувший на утес с вершины горы. Братья-старшие вельможи и подданные, Народ мой могучий бесчисленный, Ничего не упуская, вы все слушаете. Я же, не запинаясь, скажу вам, Славное великое имя мое в десяти странах света уже прогремело, И необетная доблесть моя Наполнила Алтай, Хангай и Куманская степь. Но всю огромную силу свою Нигде еще полностью я не показал. Теперь я зас... затасковал